Глава 124. Президент Бяниш сильно встревожен, и не надо быть шефом разведслужбы, чтобы это заметить. Лондоном беспрестанно оценивается вклад, сделанный теми или иными подпольными движениями оккупированных стран в условиях войны, и там видят, что в то время, как во Франции, в результате осуществления плана «Барбаросса», коммунистические группы становятся все активнее, и это идет стране на пользу, В Чехии сопротивление постепенно сходит на нет. С тех пор, как власть в стране перешла к Гейдриху, чешские подпольные организации одна за другой проваливались, а в те немногие, что еще оставались, неизбежно проникали гестаповцы. Все это делает позицию Бенеша крайне уязвимой. Сейчас, даже в случае победы, Англия и слышать не захочет о пересмотре мюнхенских соглашений, А это означает, что Чехословакия будет восстановлена в границах, определенных в сентябре 1938 года, то есть без судеб, следовательно, ни о какой первоначальной территориальной целостности и говорить будет нечего. Срочно требуется что-то делать полковник Маравец выслушивает горькие жалобы своего президента. До чего же это унизительно, когда англичане настойчиво сравнивают апатию чехов с патриотизмом французов, русских, даже югославов. Так не может продолжаться. Но что предпринять? Полная дезорганизация внутри сопротивления делает всякие призывы к более активным действиям совершенно бесполезными. Стало быть, решение проблемы здесь, в Англии. Я хорошо представляю себе, как сверкнули глаза Бенниша И как он шарахнул кулаком по столу, объясняя Маравцу свою идею, нужна показательная акция против нацистов – убийство, подготовленное в глубокой тайне отрядом парашютистов. Маравцу понятно, что имеет в виду президент. Поскольку чешское сопротивление агонизирует, нужно прислать ему подкрепление извне – тренированных, вооруженных, имеющих серьезную мотивацию людей – действия которых получат широкий национальный и интернациональный резонанс. И действительно, так, с одной стороны, можно произвести впечатление на союзные державы, показав им, что Чехословакия отнюдь не пустое место, а с другой – пробудить в соотечественниках патриотизм, чтобы сопротивление возродилось из пепла. Я написал было «чешский патриотизм», но убежден, что Бенеш сказал «чехословацкий». И еще я убежден вот в чем. Именно он потребовал от моравцев, чтобы миссия была поручена двоим, Чеху и Словаку. Два человека должны были, по его мнению, символизировать нерушимое единство двух народов. Однако прежде всего следовало определиться с мишенью. Моравец сразу же вспомнил о своем однофамильце Эммануэле Моравце, одном из самых ангажированных оккупационным режимом министров, своего рода чешском лавале. Примечание. Эммануэль Маравец 1893-1945, чешский публицист, участник Первой мировой войны. После вторжения немцев в Чехию стал активным коллаборационистом, развернул широкомасштабную пропагандистскую кампанию, призывая чехов к всемирному сотрудничеству с режимом. В 1942 1945 годах занимал в правительстве протектората пост министра школ и народного просвещения. Во время Пражского восстания в мае 1945 года покончил жизнь самоубийством. Пьер Лаваль, 1883-1945, французский государственный деятель, позиция которого с самого начала Второй мировой войны была пораженческой, он добивался сепаратного мира с Германией. Когда Франция заключила с немцами перемирие, Лаваль занял в правительстве Петена пост государственного министра, а в качестве заместителя главы правительства действовал как прямой пособник гитлеровцев. С апреля 1942 года был премьер-министром коллаборационистского правительства Виши. В момент освобождения Франции 19-25 августа 44 года бежал из страны, но был арестован в американской зоне оккупации, выдан французским властям, приговорен к смертной казни и расстрелян. Конец примечания. Но министр школ — это все-таки фигура местного значения, и международный резонанс оказался бы ничтожным. Насколько более известен в мире Карл Герман Франк, он прославился своей жестокостью и своей ненавистью к чехам, и потом он немец сссовец. Франк, пожалуй, мог бы стать хорошей мишенью, Но в конце концов, если уж выбирать немца, эсэсовца, мне легко себе представить, что являло собой, особенно с точки зрения полковника Маравца, главы чешских секретных служб, перспектива убийства обергруппенфюрера Гейдриха, исполняющего обязанности протектора Богемии и Моравии, палача того народа, которому принадлежал и который любил полковник, пражского мясника, а кроме всего прочего, начальника немецкой секретной службы, то есть в каком-то смысле его коллеги. Да-да, если уж на то пошло, почему бы не Гейдрих?